«Вот оно, дно», — подумала Лера. «Я достигла дна. Ниже уже некуда. Разве что провалиться сквозь землю прямо в ад, где меня уже заждались все мои грехи». Она закрыла глаза и приготовилась умереть, но смерть всё не приходила и не приходила, видимо, решив взять паузу. И вдруг раздался смех. Даже не смех, а гогот. Громкий такой, искренний, от души. Это, запрокинув голову назад, смеялся Павел. Его смех был заразительным. Через секунду уже один из гостей хмыкнул, потом второй. А женщина с сигаретой, выудив бургер из декольте и разглядывая его с философским выражением лица, вдруг тоже улыбнулась. «Джеймс», — обратился Павел к лысоватому, отсмеявшись. «Ты говорил, что британский бизнес скушен? А я же говорил, что в Москве никогда не соскучишься». Лысоватый, видимо, тот самый Джеймс, убрал сигару и вдруг расхохотался в голос. «Павел, чёрт возьми! Я десять лет на переговорах, но такое вижу впервые. Это твой новый пиар-ход?» «Именно», — подтвердил Павел, подходя к Лере и протягивая ей руку. «Знакомьтесь, это Лера, мой новый антистресс-менеджер. Когда переговоры заходят в тупик, она разряжает обстановку. Вот видите, все смеются, напряжение снято, можно подписывать контракты». Лера, красная как рак, встала, опираясь на его сильную руку. Она чувствовала, как горят щеки, уши, шея и, кажется, даже пятки. «Я сейчас все уберу», — прошептала она, не поднимая глаз. «Извините, пожалуйста, я все исправлю». «Не надо», — также тихо ответил Павел, и в его голосе не было ни капли насмешки, только теплота и какое-то странное восхищение. «Ты отлично справляешься. Иди на балкон, отдохни, я скоро подойду». Лера подняла на него глаза. Он смотрел на неё с каким-то странным выражением. Не то с жалостью, не то с любопытством, не то с чем-то ещё, чему она не могла подобрать название. Чувствовала она одно. Это было что-то сильное настолько, что ноги подкосились бы прямо здесь, если бы она умела падать красиво. И мурашки. Целое стадо мурашек, устроившее забег по её позвоночнику. «Иди», — повторил он. «Правда, здесь дальше без тебя справятся». Лера кивнула и, стараясь не смотреть на разгром, который она устроила, выскользнула из ложи. Она пронеслась мимо изумленных охранников, мимо официантов, которые уже спешили с тряпками, мимо каких-то зевак и вылетела на балкон. Глава 6 Неудачница и хулиган. На балконе было прохладно и тихо. Ветер шевелил волосы, унося прочь запах сигареты дорогого парфюма. Лера облокотилась на перила и уставилась на огни ночного города. Где-то внизу гудела Москва, сверкали вывески, ехали машины, жили своей жизнью люди, у которых всё было хорошо. А она стояла здесь, в дурацком платье с пайетками, с размазанной тушью и чувством, что хуже уже быть не может. «Ну и денёк, врагу не пожелаешь», — прошептала она, даже не осознавая, что говорит это вслух. Сначала измена, потом потеря серёжек, потом клуб. И вот финал. Я, кажется, установила личный рекорд по позору за один вечер. Где-то внутри поднималась истерика. Та самая, когда хочется одновременно смеяться и плакать. Она закусила губу, стараясь успокоиться, но плечи уже начинали трястись. «Эй!» — раздался голос за спиной. «Ты чего, плачешь, что ли?» Лера вздрогнула и обернулась. Павел стоял в дверях, прислонившись плечом к косяку, и смотрел на нее. В руке он держал два бокала с шампанским. Пиджак он снял и держал в руке, видимо, чтобы не маячить у нее перед глазами с мокрым пятном. В белой рубашке, с закатанными рукавами, открывающими сильные предплечья, он выглядел опасно привлекательно и сексуально. Теперь главное не начать заикаться, не ляпнуть какую-нибудь глупость и снова не стать в его глазах дурой. «Нет», — шмыгнула носом Лера. «С чего ты взял?» но ну, у тебя тушь потекла», — усмехнулся он, подходя ближе. «Хотя сейчас это даже красиво. Такой эффект роковой женщины после боя». «Я не роковая женщина», — буркнула Лера, вытирая щеки. «Я ходячая катастрофа». «Ходячая катастрофа с очень точным прицелом», — Павел протянул ей бокал. «Ты видела лицо Джеймса, когда бургер приземлился ему на ботинок?» Я такого удовольствия лет пять не получал. Он вообще-то тот еще зануда. Лера взяла бокал, но пить не стала. Смотрела на Павла и не понимала, он издевается или правда не злится. «Ты правда не злишься?» спросила она. «Я только что сорвала тебе переговоры, опозорила перед партнерами, испортила дорогую еду, а ты стоишь тут с шампанским и улыбаешься?» «Лера». Павел сделал глоток из своего бокала и посмотрел на нее поверх стекла. Эти переговоры уже шли три часа. Мы обсуждали условия поставок, налоги, логистику. Это была самая скучная встреча в моей жизни. А потом пришла ты. И знаешь что? Джеймс впервые за вечер расслабился. Он смеялся. Он даже вспомнил, что он живой человек, а не ходячий калькулятор. Так что, считай, ты спасла сделку. То есть, меня не убьют? Лера не верила своим ушам. Не сегодня. Павел чокнулся с ее бокалом. «За неудачниц по вызову, которые делают жизнь интереснее». «Ты издеваешься?» «Ни капли. Я всегда серьезен». Расплывшись в обаятельной улыбке, подмигнул он ей. И Лера, наконец, смогла немного расслабиться. Они стояли на балконе, смотрели на город. Ночной ветер играл с ее волосами. Где-то вдалеке мигала башня Федерации, напоминая, что жизнь продолжается. Где-то внизу гремела музыка, светились огни, кипела жизнь. А здесь, наверху, было тихо и уютно, будто весь мир остался где-то там, а они вдвоем здесь и сейчас. И Лера впервые за долгое время почувствовала что-то похожее на покой. «У меня сегодня вообще день не задался с самого начала», — вдруг сказала Лера. «Кроме встречи со мной?» — усмехнулся Павел. «Кроме встречи с тобой», — согласилась она. «А так, сначала я застала своего парня с двумя моделями». Потом в лифте потеряла бабушкины серёжки. Сапфиры в серебре — единственная ценная вещь, которая после неё осталась. Бабушка всегда говорила, сапфир — камень верности. Тот, кто тебя полюбит, подарит тебе такие же, только больше. Павел внимательно посмотрел на неё. Верности, значит? Ну да, ирония судьбы, да? Лера горько усмехнулась. Камень верности. А мне с верностью как-то не везёт. Может, просто ещё не время? — сказал Павел загадочно и снова перевел взгляд на ночной город. — Надеюсь, иначе все теряет свой смысл. — Согласен. — Знаешь, Лер, — вдруг сказал Павел, — а ты и изменилась, и нет. С одной стороны, всегда была такой. — Какой? — неуклюжей но обаятельный. Лера фыркнула. — Обаятельный? Да ты меня в школе рыжей обезьяной называл и жвачку на стул лепил. Помнишь? — Я из-за тебя несколько уроков просидела, боялась встать. Думала, что юбка приклеилась намертво, и я оторву ее вместе с куском ткани, когда встану. Даже на перемену не выходила. Сидела, как дура, вся в слезах. А ты, наверное, ржал где-то в коридоре. Прости, я был идиотом. Простишь? Улыбаясь, примирительно сказал он. Прощу, если скажешь, в чем я еще изменилась, на твой взгляд. Лера повернула голову и с любопытством посмотрела на него. В темноте его глаза блестели, отражая огни города. Ну, он задумался, подбирая слова. В школе ты была особенной, не такой, как все девочки. Тихой такой, незаметной, сидела на последней парте, рисовала что-то в тетрадке, краснела, когда вызывали к доске. А сейчас? Что сейчас? Лера напряглась, ожидая подвоха. С этим парнем всегда так, лучше не расслабляться. Только расслабишься, «Все, жди жвачку на стул. Пятнадцать лет прошло, а инстинкт самосохранения до сих пор орал. Не верь, это же Савельев!» «Сейчас ты...» — он посмотрел на нее долгим взглядом. «Яркая, смешная, нелепая, но по-хорошему. Ты не боишься быть собой, даже когда разбрасываешь еду по дорогим гостям». Лера фыркнула, но все же не смогла сдержать улыбку. Это называется «они не боятся быть собой, а быть неуклюжей дурой, которая вечно все портит». «А вот и нет», — возразил Павел. «Ты думаешь, тем моделям, которые там сидят хоть раз в жизни, было смешно? Они улыбаются по заказу, смеются по команде, живут по сценарию. А ты живая, настоящая. И это цепляет». Лера почувствовала, как внутри что-то дрогнуло. Она не ожидала от него таких слов. Вообще никаких слов не ожидала, кроме, может быть, ты должна мне еще больше денег. «Ты это серьезно?» — спросила она тихо. «Абсолютно». Он повернулся к ней, и их взгляды встретились. «И вообще, я тут вспомнил кое-что». «Что именно?» «Твои рисунки. Ты в школе на последней парте всегда рисовала. Я иногда, ну, подходил якобы списать что-то, а сам смотрел. У тебя талант был. Ты учителей карикатурно рисовала. Прикольно так». «Особенно Завуча, помнишь?» Лера замерла. Она действительно рисовала Завуча, злую женщину с вечно поджатыми губами. И один рисунок даже повесили на стенд ко дню учителя, и все смеялись, а Завуч обиделась. «Ты помнишь мои рисунки?» Неверя переспросила она. «Я много чего про тебя помню, Лера». Его голос стал серьезным. «Волосы у тебя всегда были красивые, только ты их в косичку вечно заплетала, чтобы дразнили меньше». «А сейчас...» — он провёл рукой по воздуху, будто касаясь её локонов. «Сейчас ты другая, но и всё та же. Помню, как ты краснела, когда вызывали к доске. Как писала шпаргалки на резинке. У тебя был целый механизм с карандашом. Как ты полдня искала портфель, а он в мужском туалете висел. И ты потом меня чуть учебником не прибила, когда узнала. Как обижалась, когда я дразнился. И как у тебя веснушки становились ярче, когда ты злилась». Лера смотрела на него и не верила своим ушам. «Этот человек, ее школьный мучитель, помнил о ней такие мелочи?» «И зачем ты это делал?» — спросила она прямо. «Зачем дразнился?» Павел вздохнул. На секунды его уверенное лицо стало почти уязвимым. «Потому что ты мне нравилась», — сказал он просто. «А в 14 лет единственный способ обратить на себя внимание девочки — это дернуть ее за косичку или приклеить жвачкой к стулу. «Глупо, да? Сейчас я бы просто подошёл и сказал «Привет, ты очень красивая, давай сходим куда-нибудь». А тогда? Тогда я был идиотом». Лера молчала. Внутри всё бурлило. Обида, удивление, какое-то тёплое чувство, которое она боялась признать даже себе. «Ничего себе! А я и не догадывалась!» — наконец выдавила она. «Удачно маскировался!» — Павел хмыкнул и шагнул ближе. «Сегодня, когда мы встретились, вернее, в тот момент, когда ты очень красочно разукрасила мой пиджак, я понял, это судьба. Я даже девушек все эти годы подсознательно выбирал похожих на тебя. Но только сегодня понял, почему все они были не те. И знаешь, что я понял еще? Что? Что если нравится девушка, надо просто подойти и сказать, не жвачкой клеить, не заколки воровать, а сказать». «Какие заколки?» — не поняла Лера. Павел усмехнулся, но как-то виновата. «Помнишь, ты в восьмом классе потеряла заколку? Бабушкин подарок с бабочкой. Ты ее искала полдня, плакала, даже с уроков ушла». Лера кивнула, чувствуя, как сердце пропускает удар. Она помнила, это была ее любимая заколка. Бабушка привезла ее из самой Чехии. «Это я ее взял», — признался Павел. «Из кармана твоей куртки, когда ты выходила из столовой. Спрятал и не отдал». Думал, что так мы познакомимся поближе. Ты придешь просить, а я буду героем, который нашел. Но ты не пришла, а я испугался признаться. То есть...» — Лера не верила своим ушам. «Это ты украл мою заколку и молчал пятнадцать лет?» «Я был дураком», — повторил Павел. «Но я ее сохранил. До сих пор где-то в старой коробке лежит. Думал, может, когда-нибудь...» Он не договорил, потому что в этот момент дверь на балкон с грохотом распахнулась. «Лера!» — раздался пьяный голос, от которого у неё всё внутри похолодело. «Вот ты где, чертовка!» Глава 7 Ассистентка принята. Бывший уволен. На пороге балкона стоял Денис, растрёпанный, с красными глазами, в мятой рубашке, которая ещё утром была идеально выглажена. Лера сама ее гладила, между прочим. Он шатался, держась за косяк, и пытался сфокусировать взгляд на открывшейся картине. Лера и Павел стоят слишком близко друг к другу на ночном балконе. Сзади него маячили двое друзей, таких же пьяных и неопрятных. Те самые, с которыми Денис ходил в спортзал и которых называл братанами. Судя по их состоянию, братаны сегодня отмечали 8 марта не менее усердно, чем Денис. «Я тебя обыскался!» Денис шагнул вперед, пошатываясь, и чуть не навернулся с порога. «Ты чего ушла? Мы просто смотрели фото, а ты устроила драму. Пошли домой, поговорим». Лера почувствовала, как внутри закипает злость. Та самая злость, которая приходит на смену слезам, когда чаша терпения переполняется. «Денис, уйди», — сказала она твердо, даже удивляясь своему спокойному тону. «Что?» — он уставился на Павла, и его пьяные глазки сузились. «А это кто? Ты уже нового нашла? Быстро ты, однако! Я смотрю, платье надела, накрасилась. Шлюха!» Последнее слово ударило, как пощечина. Лера даже дёрнулась, но Павел уже шагнул вперёд, загораживая её своей спиной. «Осторожнее с выражениями!» Голос Павла стал ледяным. В нём не осталось и следа той теплоты, с которой он говорил минуту назад. «А ты не лезь!» Денис попытался отодвинуть Павла, но тот даже не шелохнулся. Павел был выше, шире в плечах, и в его спокойной уверенности чувствовалась сила, которую не дают ни спортзалы, ни протеиновые коктейли. «Слышь, мужик, это моя девушка!» «Бывшая!» — поправила Лера из-за спины Павла. «Какая бывшая? Мы не расставались?» Денис пьяно взмахнул руками. «Это ты устроила сцену на пустом месте из-за каких-то подруг?» «Каких-то?» Лера вдруг почувствовала, как злость выплескивается наружу, сметая все на своем пути. Она вышла из-за спины Павла и встала напротив Дениса. «Ты сидел с двумя моделями, которые называли меня домработницей, а ты даже не заступился. Ты выложил сторис, где они чокаются, и подписал «любимые подруги». Ты целовал одну из них в запястье прямо при мне, и они сами открыто признались, что ты с ними спишь, с обеими сразу. «Денис, а мы тогда для чего?» «Для тела!» — очень похоже передразнила она брюнетку. Венка на его виске забилась, глаза заметались. Сначала на Леру, потом на Павла, потом куда-то в сторону, будто искали пути к отступлению. Руки Дениса, ещё минуту назад размахивавшие в пьяной агрессии, вдруг дёрнулись, сжались в кулаки, потом разжались. Он сглотнул так громко, что Лера услышала этот звук даже сквозь шум ветра. «Это просто подруги, Лера!» Заорал он, но голос сорвался. Слишком высоко, слишком истерично. Он прокашлялся, снова шагнул вперёд, но тут же замер, будто наткнулся на невидимую стену. «Ты что, ревнуешь? Серьёзно? Из-за какого-то дурацкого поцелуя в запястье?» Он попытался изобразить усмешку, но вышла жалкая судорога. Рука потянулась к воротнику рубашки, дёрнула, будто та душила. Пуговица отлетела, покатилась по полу балкона. «Да не просто шутили!» — голос опять сорвался на фальцет. «Девчонки дурачатся. Ты что, не понимаешь? А ты? Ты вообще с этим типом?» Он ткнул пальцем в Павла, но палец дрожал, и тычок вышел неуверенным, почти жалким. «Снюхалась уже? Я смотрю, быстро ты нашла замену!» Он хотел сказать это ядовито, но вышла обижена, как у ребенка, у которого отняли игрушку. Плечи его поникли, но через секунду он снова взвился. «Думаешь, он лучше? Да он просто поиграет с тобой и бросит. А я? Я все могу объяснить». «А ты бы хотел, чтобы я целовала кого-то в запястье при тебе?» Лера уже не контролировала себя. «А может, мне тоже стоило найти компанию, которая будет гладить меня по коленкам, пока ты лосося ждешь?» «Да ты...» «Все, Денис...» Лера выдохнула и почувствовала странное облегчение. «Между нами все кончено». Ещё в тот момент, когда ты не нашёл в себе сил защитить меня перед своими подругами. И не надо строить из себя невинность. Я всё слышала. Ты спишь с этими куклами. И твоя реакция сейчас была лучшим доказательством. Ха! Подруги! Самому не смешно?» Денис замер, переваривая информацию. Его пьяный мозг работал медленно. Но, кажется, до него начало доходить, что Лера не шутит. «Ты серьёзно?» — переспросил он. «Бросаешь меня из-за какой-то фигни?» «Это не фигня. Это уважение, которого у тебя ко мне никогда не было, раз ты считаешь, что можешь за моей спиной спать с кем попало и врать мне в глаза. А еще позволять при всех вытирать об меня ноги». Павел молча наблюдал за этой сценой, но Лера видела, как напряглись его плечи. Он был готов вмешаться в любую секунду, но давал ей возможность высказаться самой. Друзья Дениса за его спиной переглянулись и, кажется, начали осознавать, что ситуация выходит из-под контроля. «Дэн, пошли отсюда!» — один из них дёрнул его за рукав. «Давай без драк, нам ещё в другие клубы хочется. Пошли, на тебя уже люди косятся». «А мне плевать, кто там косится!» — Денис дёрнулся, вырывая руку. «Ты кто вообще такой?» — рявкнул он, снова дёргаясь в сторону Павла. Павел спокойно, даже как-то лениво. Достал из кармана брюк визитку и протянул Денису. «Павел Савельев, владелец этой атмосферы и еще пара заведений в городе, если ты сейчас же не уберешься отсюда, я вызову охрану, и тебе будет закрыт вход во все мои клубы. Навсегда!» Денис уставился на визитку, потом на Павла, потом снова на визитку. Его лицо вытянулось. «Ты владелец?» – переспросил он, но уже без сильного гонора, который заметно поубавился. «Владелец», — подтвердил Павел с лёгкой усмешкой. «И поверь, мои охранники очень любят вышвыривать пьяных дебилов, которые мешают отдыхать гостям. Особенно если эти дебилы оскорбляют моих ассистентов». Он чуть замялся перед последним словом, и Лера заметила это. «Ассистентов», — сказал он. «А мог бы сказать девушку, которая облила меня коктейлем и теперь отрабатывает. Или ту самую рыжую из школы, которой я лепил жвачки на стул. Или что-то другое. От чего у неё внутри всё переворачивалось. Например, просто Лера. Почему-то от мыслей, что он мог бы назвать её по имени, у неё подкашивались колени. Денис смотрел то на Павла, то на Леру, и в его глазах происходила сложная работа мысли. Злость боролась со страхом, а страх — с остатками самолюбия. «Ладно», — наконец выдавил он. «Но это не конец, Лера, мы ещё поговорим». «Не поговорим», — отрезала Лера. «Нам не о чем больше разговаривать!» Денис развернулся и, пошатываясь, вышел с балкона. Друзья последовали за ним, напоследок одарив Леру неодобрительными взглядами. Дверь захлопнулась, и наступила тишина. Лера проводила его взглядом, и только сейчас заметила, что руки дрожат. Она сжала их в кулаки, спрятала за спину, чтобы Павел не видел. «Хватит с нее сегодня позора!» Тишина повисла между ними, густая, как тот коктейль, который она вылила на его пиджак. Лера не знала, что сказать. «Спасибо. Извини». А лучше просто помолчать, чтобы не выдать, как от волнения дрожит голос. Глава восьмая. Антистресс-менеджер. Лера стояла, прижимая руки к груди, и пыталась унять дрожь. Адреналин схлынул, и теперь ее трясло, как в лихорадке. Глаза защипало но она сдерживала слёзы из последних сил. «Ты как?» – тихо спросил Павел, поворачиваясь к ней. «Нормально», – выдохнула она. «Переживу». «Переживёшь», – согласился он. «Ты сильная, я всегда это знал». Лера подняла на него глаза. «Откуда? Ты же меня только дразнил». «Я же говорил, это был единственный способ обратить на себя внимание. А ещё я видел, как ты не сдавалась. Когда тебя обижали, ты уходила, но не ломалась». Уходила в себя, в свои рисунки, в книги, но не становилась злой. Это редкость. Лера не знала, что ответить. Она смотрела на этого человека, своего школьного обидчика. А теперь кого? Спасителя? Защитника? Просто мужчину, который смотрел на нее так, как Денис не смотрел никогда. «Спасибо», — наконец выдавила она, — «за то, что, ну, за все». «За костюм я все равно заплачу, но спасибо, что не дал Денису меня добить». «Не надо платить», — Павел покачал головой. «Я пошутил про костюм. У меня их десяток. Этот уже старый был». «Старый?» — Лера округлила глаза. «За три тысячи евро это старый?» «Ну, может, не старый, но не самый любимый», — он усмехнулся. «А вот твое появление здесь — это подарок судьбы, честно». «Подарок судьбы, который облил тебя коктейлем и закидал конопе твоих партнёров», — фыркнула Лера, пряча улыбку. Именно. Он шагнул ближе. «Знаешь, Лера, я за последние годы столько перевидала этих идеальных девушек, которые умеют себя вести, знают, что надеть, что сказать, как улыбнуться. Они все как под копирку. А ты? Ты другая, живая, настоящая. И это стоит дороже любого костюма». Лера смотрела в его глаза и чувствовала, как тает. Тает вся ее обида, вся боль, все эти годы неудач и разочарований. «Я, кажется, тебя начинаю прощать», — сказала она тихо. «За что именно?» — улыбнулся он. «За жвачку на стуле, за портфель в мужском туалете, за рыжую обезьяну. А за заколку?» «За заколку нет, заколку ты мне должен». «Верну», — пообещал он. Обязательно верну, вместе с процентами. Какие проценты могут быть у заколки? А вот это уже сюрприз. Они стояли на балконе, и ночной ветер играл с ее волосами. Где-то внизу бремела музыка, светились огни, кипела жизнь. А здесь, наверху, было тихо и уютно, будто весь мир остался где-то там, а они вдвоем здесь и сейчас. «Лера», — вдруг сказал Павел, — «я понимаю, что это безумие. Мы не виделись сто лет». Я в школе вел себя, как последний идиот. Сегодня ты облила меня коктейлем, закидала едой гостей, выгнала бывшего. Но я не хочу, чтобы этот вечер заканчивался. Можно тебя, ну, не знаю, пригласить на свидание? Нормальное, человеческое, без коктейлей и канапе. Например, с пастой и вином.